Собирает время за тебя, Бежать некуда, под мне остается семья Скоро выше, чем все планы, ты успеешь до утра Божки больше мне не снятся, прикурил в этом весь я. Лапа больше мне по нраву, как просвет и фонаря Наш дед не в джунглях, это правда полагал Дожди люта, затем солнце всем раскачет по домам Всем раскачет по домам, всем раскачет по домам Запускай свой шаттл, музыка мой баттл Резонанс в ушах, но кочебют еще по хатам Слава очень просто для души, Не ведь остываешь сердце, остываешь сердце Запускай свой шатл, музыка мой батл, резонанс воршав, но кач идет еще по катам. Slava, очень просто для души, ведь остывай сердце, остывай сердце парусски процветает музыка на указанной волне не бросила но ю зала это полоса во мне добрая и грустная поджигаю факелы бегу дорога узкая поднимаю парусски процветает музыка на указанной волне не бросила но юзала это полоса во мне добрая и грустная поджигаю факелы бегу, факел бегу дорога узкая наверняка тянется Струна в той графике Этот мрак, что застал меня ман пустотей Сладкий сон подарил Веру ждать далеке Да берусь, догоню я в твоей голове Мы плывем на катере доверия, но шторм Каже всё напрасно Мы не распеваем кор Сердцу не прикажешь, что виновен под окном Мы давили слабость, чтоб ста сильными потом Да-да, слышишь зум, да-да, мини да, та, лабиринт, алься Как и ты, тут и я в Бог не менял, просто жил, загорал, залюбил то, что знал. На рассвете туман, а миг иногда тало верит я поднимаю парус, где музыка. Не бросила, но юзала это полоса по мне добрая и грустная Поджигаю факел и бегу – дорога узкая Я поднимаю пару в ней, процветает музыка На указанной волне Не бросила, но юзала это полоса по мне добрая и грустная Поджигаю факел и бегу – дорога узкая